Глава 36. Часа через два, когда Волков уже устал ждать, Брюнхвальд просил дозволения видеть полковника. Капитан-лейтенант вошел в шатер на удивление довольным. «Чему же вы радуетесь?» — с заметным раздражением спрашивал его кавалер. «Смотрел роты других полковников», — сообщил Брюнхвальд, продолжая улыбаться. «Ну и что?» — Волкову было любопытно. «Ни одного полка нам равного нет». Кавалер указал своему лейтенанту на стол. Гюнтер принес еще один стакан под вино. Брюнхольд сел, сам налил вина и продолжил. Лучшие их роты, как наши третьи. Бертье может им даже и примером быть. Полки малочисленные, в трех из них и трех тысяч не будет. Есть арбалетчики, но не чита нашим ламбрийцам. Стрелки есть, аркебузиры, но мушкетов нет, я ни одного не увидал». «Все кавалеристы, что попались мне на глаза — дрянь. Кони — дрянь, доспехи — дрянь. Их и двух сотен не наберется, а может, и вовсе 150 будет». Так их мало, что фон Беренштайн предложил фон Боку их из подчинения полков вывести и собрать в одну часть. Сия мудро», — заметил кавалер. «А наших тоже хотят переподчинить. Он не хотел бы отдавать своих кавалеристов под начало другого человека. Про наших сказано ничего не было». «Нет, про наших ничего», — отвечал капитан-лейтенант. «Так же смотрел я и сапёров. Господь всемогущий! Бродяги со сломанными лопатами, и тех на три полка и полутора сотен не наберется. Волков отпил вина и, понимающе качнул головой. А Брюнхольд резюмировал. «Половина силы всей армии в нашем полку. Нам и отдуваться придется. «Чёртовы мошенники!» — разозлился Волков — «Деньжата на хороших солдатах экономили, собирали бродяг, с фон Боком и фон Беренштейном делились слишком, приобрели, видать, капиталец, а воевать с мужичьем — это уж как получится». «Именно, именно», — кивал капитан-лейтенант. «Это мы с вами собирали добрых людей за добрую плату, а остальные деньгу зарабатывали. Да, кстати, через час у маршала совещания просил быть старших офицеров». «Он диспозицию и план компании утверждать желает. Хочет слышать наше мнение». «Чёрт-то с два он захочет кого-то слушать», — произнёс кавалер и тут же крикнул. «Гюнтер, почисть туфли и неси сюда мою цепь». «Опять собираетесь злить их своим видом?» — спросил капитан-лейтенант. «Деньги за одежду заплачены. Может, я надеваю её в последний раз. Может, завтра уже выступим». Брюнхвальд только кивнул в ответ. «Господа, рад вам сообщить, что все противоречия и все вопросы с ланскнехтами разрешены. Капитан Зигфрид Кленк писал мне, что завтра выступает со своими шестью сотнями людей и будет у нас в распоряжении уже через два дня». Офицеры оживленно приветствовали эту новость. Адъютанты раскладывали на столе карту, а маршал продолжал. «Итого нас с ланскнехтами будет пять тысяч человек слишком. Хамов, как сообщают нам лазутчики, три с половиной, может, четыре тысячи. Надеюсь, все понимают, что иной результат, кроме безоговорочной победы, не устроит ни наших нанимателей, ни меня». «Конечно, все полковники и их заместители это понимали». «Прошу вас взглянуть на карту», — продолжил маршал. Полковники и лейтенанты встали. По данным нашего опытного капитана Крепица, хамы стоят лагерем под городком Марункель, но меняют место лагеря, переходя с одного берега Эрзы на другой. По сути, у них там два лагеря. Правильно ли я вас понял, капитан? Абсолютно правильно, господин маршал, отвечал капитан Крепец. Два лагеря. Господа, не нужно их недооценивать. Они грабят лодки, все, что плывут по Эрзе и по Ленау, уже три года. У них куча серебра, так много, что их вождь, железнорукий бандит Эйнс фон Эрлихенген, мог нанять почти тысячу отличных солдат и еще несколько десятков кавалеров. Да и сами они за три года в войне поднаторели, в доспехе облачились. «Будет, будет вам, капитан, нагонять на нас страху», — прервал его маршал. «Хам есть хам, быдло воину неровня, говорите по делу». «Да, господин маршал». Капитан поклонился и продолжил, стал показывать на карте. «Дорога от Нойнсбурга идет на восток, вдоль реки Линау до самой реки Эрза. Вот здесь, у большого села Баттельц, есть мост. Но я готов биться об заклад, что тут, прямо за мостом, у мужичья дозоры и крепкие пикеты. И как только мы подойдем и начнем переправляться...» Если у них тут достаточно сил, они сразу атакуют нас, не дав перестроиться из походных колонн. Тем более мост у Баттельца узкий, одна телега только проходит. Противник даже небольшими силами сможет сбросить наш авангард в реку и запечатать мост. Господа, надеюсь, все понимают, что позиционные стояния и боданию мостов, в коих проиграли хамом наши предшественники, нам не надобны. — заговорил маршал, подняв вверх палец. — А надобно нам решительное сражение в поле. — Решительное сражение в поле, господа, где мы легко сможем реализовать свое качественное и численное превосходство. Волков и Брюнхвальд переглянулись. Вот тут они оба были согласны с фон Боком. В общем, при всех своих отрицательных качествах маршал являлся знающим командиром. — Мой предшественник, — продолжал маршал. Сначала толкался с мужичьем возле моста целый месяц, а как смог перейти на другой берег с главными силами, так был разгромлен в пух напористой атакой сразу с трех сторон. Мы его ошибок повторять не будем. Обратите внимание, если идти от Баттельца на восток Карза, то меньше чем через день пути есть овечьи броды, через которые можно форсировать Линау. Волков подумал, что лучше толкаться у моста, чем пытаться форсировать реку через броды. Он опять взглянул на Брюнхвальда. Тот, кажется, придерживался такого же мнения. «И мы приняли решение», — продолжал фон Бок. «Один из наших полков пойдет именно к овечьим бродам быстрым маршем. Не останавливаясь, минует батцельс, форсирует реку у бродов, разобьет на том берегу лагерь и как следует его укрепит». Волков похолодел. Он опять взглянул на Брюнхольда. Тот смотрел на кавалера с таким же выражением лица. Они оба не сомневались, что задачу эту изящную поручат именно их полку. А через пару дней, когда подойдут ланскнехты, мы выступим следом. Двинемся налегке, быстро, пройдем мимо моста и под укрепленным лагерем за день форсируем реку всеми силами. И вот мы уже между Эрза и Ленау. «Мужичью придется дать нам сражение в поле. Такова диспозиция». «Как вы считаете, господа, хорош ли план компании?» Маршал мог бы и не спрашивать. Господа сразу одобрили план. «Просто и толково. Да, план хороший. Несомненно». Все офицеры соглашались, кроме Волкова и Брюнхольда. Те поначалу молчали, и, наконец, Брюнхольд осмелился спросить. «Господин маршал, а какому же полку выпадет честь выдвигаться и форсировать реку Убродов в первом?» Маршал не ответил. Заговорил генерал фон Беренштайн. «Думаю, что сия задача будет по плечу лишь лучшему нашему полку, вашему, господин капитан». Карл Брюнхвольд лишь смог поклониться в ответ. «Да», — поддержал генерал фон Бок и продолжил, нехорошо улыбаясь. «Солдаты ваши хороши, а офицеры и вовсе великолепны». И «Еще кое-что. Нам, чтобы идти за вами быстро, лучше двигаться без обоза. Поэтому мы приняли решение, что главную часть армейского обоза с собой возьмете вы, господин полковник Фольков». «И сколько же это будет телег?» — сдавленно спросил Брюнхвальд. «250 телег», — сказал генерал фон Беренштайн. «Думаю, что они не сильно обременят вас, а с остальными мы управимся сами». «Управитесь?» — растерянно переспросил его капитан-лейтенант. А Волков даже возмутился. «Не сильно обременят? 250 телег?» Тут маршал сделался серьезным. «Господин полковник, прошу вас начать подготовку к маршу немедленно». «Завтра до зари вы должны выступить, и, думаю, мне не стоит напоминать вам, господа офицеры», — говорил он, уставившись на Волкова и Брюнхульда, — «что потеря обоза будет обозначать конец кампании. Берегите наш обоз». Волков сначала опешил, а потом в большом раздражении откинул лавку и, не прощаясь, направился прочь. Офицеры, маршал и генерал все видели его раздражение. Волков и не собирался его скрывать, и плевать ему было, что там думает фон Бог, о его неуважительных манерах. Кавалер уже жалел, что согласился на предложение хитрого купца и ввязался в это дело. Брюнхвальд же поспешил к маршалу, видно, что-то хотел спросить или о чем-то просить, а кавалера поймал за локоть фон Беренштайн. Он как из-под земли вырос, только что же устала, а с картой стоял. «Полковник, а деньги-то в казну?» «Тысячу двести талеров, кажется, вы не внесли?» «При себе таких своих денег не ношу. В полковой казне тоже столько нет», — врал ему кавалер. «Он очень не хотел отдавать столько денег этим пройдохам. Я послал к банкирам в лан надежного человека. Думаю, они мне судят. «Послали человека?» Генерал явно сомневался в словах полковника. «Да, за пару дней доедет, за пару дней обратно». Он привезет деньги. Деньков через пять. Если я после вашего задания буду еще жив, так и спросишь опять у меня про деньги. Очень на то, надеюсь. Все так же с сомнением говорил фон Беренштайн. Волков откланялся, а за ним быстрым шагом пошел капитан Крейпец, на ходу говоря. Полковник, люди мои были у овечьих бродов, осмотрели все вокруг, на том берегу тоже. Там место тихое, никого нет. Справа от дороги заросший овраг с ручьем до самой Эрзы тянется. Слева — сильно заросший берег Ленау. Ни пашин, ни выпасов. Место безлюдное. Мужичем там и не пахнет. Думаю, что вам удастся незамеченным переправиться на тот берег». «Незамеченным?» Волков даже остановился и удивленно уставился на капитана. «Незамеченным? У меня обоз в четыре сотни телег. Они растянутся на две мили по дороге». «По-вашему, такой обоз трудно заметить? Вы же сами, капитан, говорили, что у моста на том берегу у хамов пикеты. Думаете, они не увидят мои телеги через реку? Да они даже, по идее, ночью обо мне узнают. Телеги скрипят, лошади ржут, железо иной раз звенит. Или вы о том не знаете, капитан?» Капитан молчал и только моргал в ответ. А кавалер повернулся и пошел дальше. Незамеченным. Он даже усмехнулся наивности капитана. Молодой Гренер и Максимилиан сидели на конвезе, как воробьи, и чему-то смеялись. Беззаботные балбесы. Сеньора сразу не увидели. «Коня!» — Рявкнул кавалер, и молодые люди сразу стали серьезны. Максимилиан спрыгнул, подвел коня. Гренер подбежал, придержал стремя. А кавалер сел в седло и произнес едко. «Уж извините, что мешаю вашему веселью, но завтра до зари мы выступаем, и вам, господа, надо быть к тому готовыми». И пришпорил коня, учитывая, что никаких шпор, конечно, на его изящных и дорогих туфлях не было.